Максим Трофимов. Привал устроили в небольшой лощине. Повалились, ощущая гуд в ногах на сырую травку, и некоторое время не произносили ни слова. Заодно напряженно прислушивались, не скрипнет ли ветка, не идет ли за нами враг. — Шашлычка бы сейчас! — произнес я, взглотнув голодную слюну. Свинцом кисленьким, поддакнул мне Рогальчук, отвинчивая крышку с походной фляги. По пути есть одно село, лениво доложил один из соратников. Я в там имеется. Под вечер можно наведаться. Стены из гнилых досок. Акцию проведем молниеносно. А потом с бараном в часть попремся, спросил я. Или на поводке его поведем. Зарежем, освежуем», — сказал соратник. А ты умеешь? «Ну, так, думаю, справлюсь». «В том-то и дело», — отхлебнув из фляги, вдумчиво произнес Рогальчук. «Нам однажды баран попался, а как резать его, никто не в курсе. Да и вообще задача гнусная. Мы тогда в одном поселке стояли. Ну, начали искать местных умельцев. А улицы, как вымерли, никого. Заваливаем в мечеть, а там цельная рота мусульманцев». Спрашиваем, кто тут из вас истинно правоверный? Молчат. Один только пацан на нас глазами сверкает. «Ты, говорю, что ли?» «Ну, я, — говорит». «Ну, пошли». Дали ему ножик. «Режь, — говорим, — как предки тебя учили». Баран отбрыкивается, мы его втроем еле удерживаем. Не догадались лапы связать. В общем, потыкал его мальчишка ножичком, плюнул. Говорит, «Сами разбирайтесь». И пошел себе. Мы опять в мечеть валиваемся. Руки в кровище, рожи зверелы. Ну, спрашиваем, есть тут еще настоящие правоверные? Мула на нас как глянул, башкой замотал и заявляет проникновенно. Ребята, час слова. У нас одни православные остались. Гонишь, отозвался один из лейтенантов, лежавший возле меня с травинкой в зубах и мечтательно глядевший в небо. «Не видал я тут таких мул. Здесь народонаселение принципиальное, и фамильярно хлопать Кавказ по хребту — это ха, ладони собьешь». «Ша!» — вскакивая на ноги, проронил командир. «Видимо, что-то услышавший. К бою!» и в считанные секунды мы рванули на уже примеченные поросшие кустарничком и молодым папоротником позиции по краям лощинки, превратившейся в окоп. Вжавшись в землю, замерли, настороженно вслушиваясь в лесную тишину. И едва я подумал, что тревога была ложной, окружающее пространство внезапно словно бы сузилось, сжатое грохотом и пламенем первых яростных взрывов. Противник ударил по нам сходу всей боевой мощью. И по плотному свисту пуль, выстилающих над нами свинцовую смертоносную сеть, по настырному ухонию гранат, гвоздящих сырую почву, не дающих поднять голову, я понял, что мы капитально и цепко окружены бандой, численно переваливающей за сотню стволов. И, судя по прицельности огня, враг превосходно знал место нашей диспозиции» а возлобление, с которым палил патроны, отчетливо сквозила жажда праведной мести за уничтоженный нами отряд. И кто из нас был на правой стороне, не понять. В которой уже раз не понять. Мы защищали целостность своей страны. Они – своей. Разница была в том, что мы безо всякого сомнения полагали, что их страна – это мрак и ад для всех в ней живущих. Это рабство, насилие и нищета – А они полагали такой ад единственно для себя приемлемым, ибо были в нем хозяевами, демонами, готовыми расширять свою преисподнюю бесконечно. Однако сейчас ни нам, ни им не приходилось размышлять о природе обоюдного застарелого конфликта. Мы были поглощены самой сутью войны, выраженной в стремлении убить и выжить. Мы слепо лупили из автоматов по зарослям, оглохнув от разрыва начиненных тротилом болванок и упруго поющего свинца. В его, уходящем в никуда, вое словно чувствовалась досада промахов и неутоленность своего губительного предназначения. Пороховая гарь въедалась в потные, оцепенелые от напряжения лица, приторно била в ноздри запашком оружейного масла и горячей стали. И вдруг наступила тишина. Прострекотал одиноко и хлопотливо, как швейная машинка, вражеский пулемет и замолк, словно захлебнулся. Я на бум повел ствол в сторону этого стрекота, нажал спуск и расслышал лишь беспомощный щелчок байка. Патроны в последнем магазине кончились. Я потянулся к кобуре пистолета, хотя прекрасно понимал смехотворность данного оружия в этом боевом раскладе. Однако внезапно уяснил, что левая моя рука странно задеревенела, а затем почувствовал противную тяжелую влагу, напитавшую рукав. Следом долбанула сверлящая боль в плече. Пуля, доставшаяся мне, не свистела. Был просто хлопок. Да и тот я пропустил мимо сознания, воспаленного боем». Значит, вот оно, то самое первое ранение, которое я безрадостно ждал и, увы, дождался. Но что это ранение, да и вообще все предыдущие мои неприятности в сравнении с тем, что меня ожидает в самые ближайшие минуты? Так, чепуха. Нас не просто убьют. Нас... Впрочем, не будем хныкать. Я знал, на что шел, выбирая профессию. Знал, что такое война, и знал, что подобный финал более чем вероятен. И не раз думал о той финальной пуле, что собственной рукой придется пустить себе в башку, дабы избежать участи в живую разделанного барана. Господь, полагаю, такой шаг оправдает, ибо шансов. «Спецназ, сдавайся, лучше будет!» Энергично и зло выкрикнулись зарослей. Я оглянулся на своих ребят и содрогнулся. Гранаты сделали свое дело. Вокруг меня, ничком уткнувшись в пологий откос, лежали трупы в камуфляже и с поротом десятками осколков. Далее я действовал, руководствуясь спасительной мыслью, хотя и сознавал некоторую ее порочность, не отвечающую моральному облику готового биться до последнего вздоха бойца. Передо мной встал выбор, сознаваемый ранее как весьма умозрительная вероятность. Я мог или достойно умереть, или попытаться хитроумно выжить, за что неизменно ратовали мои педагоги в разведшколе. Другое дело, за счет чего и кого выжить. Судьба посылала мне редкий шанс сделать это, не заморав совесть». Я хлопнул себя по нагрудному карману, ощутив под ладонью тонкую книжицу иностранного паспорта, мысленно оценил свою одежку, нет ли в ней чего-либо вызывающего спецназовского, и решил, что нет, а доставшаяся иностранная куртка, как раз кстати, сполз на дно лощины». Вытащил из вещь мешка веревочный стандартный кляп с валиком, сунул его себе в рот, потянул петлю, после переложил содержимое своего мешка в мешок рагальчука опорожненный брезент откинул в сторону, а далее, стиснув зубы, от осекающей дыхание боли в плече, завел левую руку за спину. Туда же последовала и правая с уже застегнутым на ней наручником. И едва челюсти его замкнулись на свободном запястье, вновь грянула пальба. Замельтешила в воздухе скошенная пулями трава над краем обрывчика. Взметнулись земляные фонтанчики. Затем рванула очередная граната, сыпанув на меня комья тяжелой и влажной глины». Противник осторожничал. Подросшая трава, валуны и холмистая землица по краям лощины укрывали нас, а вернее теперь уже одного меня, закрывая обзор, и духи полагали возможность дальнейшего сопротивления, способного нанести им урон, никак не представляя себе единственного оставшегося в живых подранка с пистолетиком, пригодного разве что для совершения суицида. Противник вновь нарастил плотность огня, и я спешно пополз к глубокой трещине в склоне обрыва, из которой струился тонкий мутноватый ручеек. На пути ручейка лежала оброненная кем-то из наших походная фляжка в защитном, уже черноподмокшем брезентовом чехле. Я ощутил соднящую сухость во рту, но внезапную жажду пришлось пересилить. Буквально каждым кончиком волос я ощущал, что пространство вокруг меня, подобно взбешенному рою диких пчел, заполняет шмыгающий в поисках своей кровавой добычи горячий рваный металл. Поднатужившись, я начал втискиваться в глинистую податливую трещину, но тут последовал новый торжествующий ух! Звездопад, плавающий в моих глазах от боли в плече, застила оранжевым глаз, миненное волной сухой горячей черноты, и я растворился в ней безропотно и безоглядно, как капля дождя в океане.